Глава 41. Следующим утром нас Генри разбудили чуть свет. Сделали это слуги, однако Анриэл еще с вечера предупредил, что если не хотим ночевать на землях в Уорсхе, выезжать следует как можно раньше. Плотно позавтракав, мы сразу же выдвинулись в путь. Глава не только выделил нам два десятка вампиров, но и лично отправился провожать нас вместе с сестрой. Кроме того, для поездки нам дали лошадей и снабдили пятидневным запасом провианта. Признаться, увидев в отряде Анриэллу, я снова невольно напряглась. Но, как оказалось, напрасно. Вампирша вела себя предельно корректно и никакого фортиля так и не откинула, хотя и поминутно ждала от нее какой-нибудь выходки. Правда, как только выехали за пределы вампирского леса, к опасениям по поводу остроухой Блонди прибавился страх, что вот-вот откуда ни возьмись выскочит Шинзай во главе превосходящего численностью отряда многоножек. Однажды даже узрели этот кошмар вдали. Я чуть не взвыла в голос. Однако это оказалась стая Дархи, и вампиры успешно прогнали ее при помощи атаки эманациями страха. Весь день мы провели в дороге. Признаться, привычки путешествовать в седле многие часы кряду у меня не было, поэтому под вечер я уже с трудом держалась в нем. Но остальные даже не думали делать привал, и мне оставалось лишь, стиснув зубы, тоже ехать дальше. Штурмовик, кстати, смертельно уставшим также не выглядел. Неужто он в своем Нью-Мексико так часто катается верхом? Местные меня нисколько не удивляли. У них ведь других средств передвижения, кроме лошадей, в помине нет. Но откуда эта привычка у американца? Тем более он вроде как городской житель. Наконец, когда уже стемнело, Анриэл объявил, что территорию Ворсхи мы миновали. И им пора возвращаться. Стали прощаться. Брат с сестрой пожелали нам удачи в поисках, а мы поблагодарили их за все. Они сказали, что в любое время будут рады видеть нас у себя в гостях снова, и подарили нам на память посеребренному медальону с изображением Дрейда. Правда, тут на стволе у их замечательного дерева имелся рот, в котором четко виднелись длинные острые клыки. В общем, такая вот оригинальная вампирская атрибутика. «Береги Генри!» Неожиданно напутствовала меня на прощание Анриэла. Он замечательный. Я знаю, порядком опешив только и сумела вымолвить в ответ. Кажется, в это самое время Андриэл, прощаясь, велел штурмовику беречь меня. Потом мы с блондинкой даже обнялись, как подруги. Мужчины тоже. После чего эльфы-вампиры вскочили в сёдла и поскакали прочь. Стало даже как-то грустно. Увидимся ли мы ещё раз? Предлагаю доехать до тех гор, приехав меня к груди, произнес Генри, указывая куда-то вперед, и поискать там пещеру для ночлега. Не сказать, чтобы у меня имелась хоть какая-то уверенность, что вдали действительно находится горный массив. Однако вампир-то, с его совершенным ночным зрением, наверняка видит его четко как днем. Что ж, заночевать в пещере, конечно, куда лучше, нежели в открытом поле. Поехали». Вздохнула я, героически собираясь силами, чтобы снова залезть в седло. «Очень устала», — сочувственно спросил мужчина. «А ты неужели совсем нет?» — поразилась я. «У меня, честно говоря, уже все тело на части разваливается. Ты же прямо как будто не с современной земли родом». «Ольга, я вырос на ранчо», — с улыбкой пояснил он. «Давай дальше ты поедешь со мной, так все-таки легче будет» и с легкостью запрыгнув в седло, подхватил меня и усадил перед собой. В его надежных объятиях даже усталость как будто моментом отступила, а еще его губы сразу нашли мои. Как только он умудряется одновременно целовать меня, управлять лошадью и вести в поводу вторую. Но мы определенно куда-то ехали. Моей задачей было лишь не свалиться с коня. Я и с ней-то с трудом справлялась, но, надеюсь, штурмовик меня крепко держит. Кстати, можешь называть меня просто Оля, — сказала, когда он на мгновение отпустил мои губы. Генри немного отстранился и вдруг безапелляционно помотал головой. Не а. Что не а, опешила я. Не стану я называть тебя Олей, Ольга звучит красивей. Но ну, как хочешь, — засмеялась я, признаться мне и самой полное имя нравилось больше и решила поинтересоваться. «А мне-то в связи с переменами в наших отношениях, как тебя теперь называть, по-прежнему Генри или...» «Да, я предпочитаю именно Генри», — перебил он меня, даже не дав договорить. «Хорошо, штурмовик», — язвительно улыбнулась я. «Отлично, кусака», — отзеркалил мне вампир мою улыбочку. Но кто из нас кусака, это еще вопрос», — съехидничала я. тут у тебя явно побольше моих будут». «Гляди, сейчас до штурмовички договоришься», — пригрозил он. «Всё-всё», — вскинул руки в восстанавливающем жесте. «Молчу». Генри вновь принялся меня целовать. Однако спустя пару минут решительно отстранился. «Приехали», — объявил он. «Я обернулась. Да, мы определённо добрались до подножия Нихилова горного массива. А вот там, кажется, и вход в пещеру имеется». Мужчина указал взглядом куда-то немного выше. Хорошо бы это и правда была пещера, потому что минут пять назад пошел снег, а теперь еще и ветер поднялся, и он определенно крепчал с каждой секундой. Пока мы поднялись до места, нас уже едва не сдувало. По счастью, обнаруженная штурмовиком расщелина действительно вела в пещеру, достаточно большую, чтобы заночевать там вместе с лошадьми. Правда, мне, что называется, с порога не понравился запах, ощущавшийся там, о чем я сразу же сообщила Генри. «И чем же здесь пахнет?» — нахмурившись, спросил он. Все разгулявшаяся метель никак не подвигала к поискам другого убежища. «Скорее, кем?» — ответила я. «Кем конкретно? Не знаю. Но, по-моему, каким-то хищником». «Не Дархи?» — уточнил вампир. «Нет». «Уже хорошо. Ладно, может, он сегодня сюда вообще не придет». А если что, шуганем, э Договорить он не успел. Позади раздался ужасающий рык. Мы резко обернулись. И от того, что высветил фаербол, у меня едва не подкосились ноги. На нас кровожадно взирала жуткая зверюга. Размером, наверное, с медведя, но тело больше напоминало волчье, правда покрытое чешуей. Горб на лопатках, из которого торчали убойные шипы и такие же на конце хвоста. Впрочем, шипы, только поменьше, шли вдоль всего позвоночника. Мощные лапы с кошмарными когтищами, голова с длинными заостренными ушами и почти плоской мордой. Но это ладно. А вот пасть, полная острых зубов, которые, к тому же, вовсе не закрывали губы. «Мама!» — непроизвольно пискнула я, в ужасе стискивая руку штурмовика. И тут из проходов, в задней части пещеры, вышли еще два таких же чудовища. Я впервые всерьез пожалела, что не принадлежу к числу альтеранских виргов, которые, как рассказывал Воронов, обращаются в хищников размером с лошадь. Хотя, по правде говоря, не уверена, что даже виргу под силу справиться с такими монстрами. Но все ж, хоть какой-то шанс был бы. Перекидываться же сейчас в собаку я вовсе не видела смысла. Любой из них в секунду разорвет меня на части. Твари застыли, буравина с голодными взглядами, готовятся к прыжку. Интересно, их хотя бы магией вообще реально убить. Удивило одно: Генри успел отгородиться от монстров защитой. Только сдержит ли она нападение трех зверюг сразу? Я постаралась укрепить защиту еще и своей силой. Выводила лошадей шепнул мне мужчина, доставая пистолет. «А ты?» — испугалась я. «А я постараюсь удержать защиту. Почему они не нападают? Неужели чувствуют энергетическую стену?» Выводи лошадей. Повторил штурмовик. «Поразмышляем потом, если сумеем удрать». Я взяла порядком дрожавших коняшек под устцы и двинулась к выходу. Он ведь не собирается биться с кошмарными монстрами в одиночку». Уверенности, что штурмовик не начнет геройствовать, по правде сказать не было. Но с другой стороны, зачем нарываться, пока нас еще разделяет защита? Наш с лошадьми уход из пещеры, бронированные твари, встретили раздосадованными взрыками. Сейчас все-таки кинуться за удирающей добычей? Оставив коней снаружи, я ринулась обратно, но на входе столкнулась с Генри. «Быстро садись в седло», — скомандовал он. «Думаешь, здесь реально спуститься верхом?» Посомнилась, глянув на отнюдь непологий каменистый склон. «Пешком от них точно не уйти, а защиту мы вряд ли сможем удержать на расстоянии больше сотни метров. Штурмовик уже перекрывал энергетической стеной сам вход в пещеру. Ну да, зачем тратить лишние силы на защиту большей площади?» Я поставила ногу в стремя. «Или, может, мне лучше на своих четырех вниз сбежать?» «Хотя нет, с двумя лошадьми Генри на спуске наверняка не справится». Обросить бросить одну из них на произвол судьбы — жалко. Да и в том, что я бегаю медленнее монстров, нисколько не сомневалась. Конечно, уйдут ли от них лошади — тоже вопрос. И же первый. Велел штурмовик, вскочив в седло. По сказать, ездить верхом по горам я совершенно не умела. Но проверять, справлюсь ли, мне и не пришлось. Раздался жуткий взрык. И в следующее мгновение спуск перегородила бронированная тварь как она сумела вырваться из пещеры и обойти нас. Но тут я поняла, что все еще гораздо хуже. Монстров уже было больше десятка. С боков, снизу, сверху нас окружили. Мы только и успели поставить защитный купол, как твари медленно двинулись на нас со всех сторон. Ну вот и все. Теперь мы точно станем ужином проклятой стаи местных демонов. Буквально зажав нас в кольцо, демонюги остановились словно ждали еще кого-то. И вскоре сверху по склону действительно спустились еще семь монстров. Господи, да сколько же их здесь? Таким количеством они нами уже даже не насытятся. Впрочем, при появлении последней семерки у меня зародилась слабая надежда. Это же, кажется, оборотни. И точно, приблизившись, вновь прибывшие перекинулись. Только не в гоблинов, как в Орсхе, а в троллей. Хм, до чего же разнообразное на этой меладе население? Один из семерых заговорил, что характерно, на совершенно неведомом нам языке. «Извините, мы вас не понимаем», — по-эльфийски произнес Генри. «А я еще на всякий случай повторяла ту же фразу на языке ворсхи Все-таки именно их территория расположена рядом». «Быть может, на языке соседей они скорее знают хоть несколько слов, чем на языке более удалённых вампиров». «Эрген и...» Тролль перевёл с Генри на меня порядком недоумённый взгляд. «Я тоже оборотень, как и вы», — пояснила ему опять же на языке ворсхи. «Только вторая постась у меня другая». Тролль снова посмотрел на штурмовика. «Переведи, что она сказала». И ясно, языком соседей он не владеет, зато по-эльфийски говорит. А сама повторила свои слова и заодно поинтересовалась. «Кстати, как вы себя именуете?» «Мы Арокси», — ответил тролль. «Хм, а ведь где-то я уже слышала это слово». «Добро пожаловать на наши земли», — добавил он радушным тоном. «Надеюсь, наши ксилы вас не сильно напугали?» А Рокси потрепал по шее стоявшего рядом монстра. Он всерьез полагает, что эти демонюги могут не напугать или просто изгаляется. Но признаться, из девки я в его голосе хоть убей не слышала. Откровенно говоря, несколько весьма неприятных минут нам пришлось пережить. Не стал гад Генри. Вообще без команды трогать разумных им запрещено, поведал тролль. Но вот пахнет его несколько необычно. Ты, кстати, тоже не только твоя спутница». Штурмовик, понимающий, улыбнулся. «Наверное, это потому, что я тоже не совсем Эрген». Он заправил волосы за ухо, демонстрируя свое явное отличие от эльфов. «Эрген — дракон?» — вытаращил глаза Арокси. «Хотя нет, драконом от тебя точно не пахнет». «Что ж, пришлось опять признаваться, что мы из другого мира» ну а куда деваться, если нет на Меладе людей? Конечно, у Арукси тут же возникло сотня вопросов про иные миры, однако для начала они пригласили нас к себе в деревню, которая находилась буквально рядом, в долине за перевалом. Поскольку ночевать наедине с их милейшими силами нам в страшном сне не снилось, пришлось принять приглашение. Ночной переход через хребет я, наверное, не забуду еще долго. С такими когтищами, как у ксилов, скакать по горам, безусловно, не проблема. Однако у наших лошадок-то вовсе нет когтей, и на горных баранов они тоже не тянут. Впрочем, арокси честно провели нас максимально безопасной тропой, хотя сами наверняка могли вернуться в свою деревню раз в десять быстрее. И, кстати, мучить нас расспросами с порога вожак, звали которого «Воршви», Тоже не стал. Привел к себе в дом и сперва пригласил за стол. Жена, о счастье, она у него имелась, поспешила накрыть ужин. Но прежде чем я успела взять в руки ложку, Воршви попросил, даже скорее потребовал: покажи свою вторую и постась. Я встала из-за стола и перекинулась. Лицо вожака буквально вытянулось. Он озабоченно почесал в затылке, а потом спросил. Ну и какой смысл обращаться в такое вот бесполезное создание? Миленькое, конечно, но совершенно никчемное. Тебя любой Дархи, а тем более Ксил за несколько мгновений сожрет.